«Немного можно, государь. Я побуду рядом, послушаю, как сердце у вашего величества. А уж когда попрошу, немедленно сходите». «Ладно, не дитя я малое и не старец столетний. Ишь, ровно младенчику дневалому, в пуху лежать не велишли, — Ворчливо заметил Алексей, подымаясь на самый верх полка в клубах свежего ароматного пара. Это Али приливал квасу на каменку, зная вкусы Алексея. И минуты не прошло после первых взмахов веником над разгоряченным покраснелым телом Алексея, когда гадин, все-таки державший пульс, крикнул «Буди, держи, помоги, свести надо, как бы не сомлел. И осторожно почти снесли они вниз довольно грузное тело Алексея, почему-то ставшего словно еще тяжелее. Он, правда, не сомлел, не потерял сознание, но почувствовал сильное головокружение и стому, мешавшую двинуть хотя бы одним суставом, лишающую всяких сил». Состояние было и приятное и как-то томительно. «Не умираю ли?» – пронеслось в уме Алексея. Так сказывают перед смертью, когда душа с телом расстается, человеку бывает Уложив царя на диван в предбаннике, все трое осторожно, но решительно стали растирать и осушать его мягкими платными. Агаден и понюхать дал из флакона освежающие эссенции. Алексею стало совсем хорошо. «Буде полно. Один пусть кто...» Совсем раскрывая глаза, которые до того были полузакрыты, негромко сказал царь. «Хорошо мне. Ничего. Малость в голове замстила. А теперь совсем ладно. Как давно не было. Вот байня и на пользу уж говорил я». «Так, так, ваше величество, все верно. А прошу милости и помолчите немножко. Ну, чего вам говорить? Мы и так сделаем, что надо вашему величеству. А теперь после мытья полежите тихо себе». «Ну, еще лучше будет государю моему. Ну, лежите же себе». И Гаден снова осторожно покрыл, укутал до лица Алексея, дал знак Али. Тот ушел в парильню, тихо стал за дверью возиться, все приводя в порядок. Врач на Нарышкин присели в уголке и молчали. Протянувшись всем телом, царь закрыл глаза, которые сами невольно стали смыкаться, И скоро заснул, убаюканный полной тишиной, нарушаемый только плеском воды, проливаемой за дверью мовником. Проспал он около часу и проснулся совсем освеженным, почти здоровым. Даже бледно-серый оттенок, за последнее время покрывающий лицо царя, уступил место более здоровой розоватой окраске. «Без тебя сам я себя вылечил», — улыбаясь, сказал Алексей лекарю, который с Нарышкиным помогал ему одеваться. «Бог тебя вылечил, ваше царское величество. Бог все может, захочет, и сами больные себя лечить да пользовать начнут. А нам, слугам его, лекарем до да дохтурам, он другое дело пошлет. Я бы и рад. Разумеешь, сам великий государь, какое легкое дело наше. Вылечил, так больной, говорит, он сам себе помог. Бог ему помог. А не вылечил, больной и все его родичи говорят, лекарь заморил. Такая уж правда живет на свете». «Ну не ворчи, старый колдун, не станем тебя порочить, всем скажу, жидовин меня вылечил, наживаясь людей деньгу, вот и хрещен ты, два да не то три раза слышь «хрещен». И католиком был, и лютером бают, теперь и православным стал, а все жадность Иудину из себя вымыть не можешь». «Что делать, государь? Бог велит брать пример с избранников его, следовать заветом помазанных пророков его. А ведь писано есть» имеющий много, получит и то, что на долю нищих приходится. Так цари делают, берут у слабых князей у своих, берут у соседних владых государей, и мечом и умом всяко берут чужое. В своей земле величие и силу несут, и знают, что Бог того хочет. А почему же бедному лекарю не делать так, как делают большие господа. Он тоже хочет свой угол украсить, своему роду силы дать, чтобы навеки процветал и дом и род его. Так же и Господом Богом предсказано. За что же, Иуда? Почему же о грехе стяжания сказывать изволишь, государь? Аля же я предаю, я честно свои грошики зарабляю. Да будет тебе, старый ворчун, не взаправду ведай я. Сам знаешь, мил ты мне, не первый год при мне, а ли не приладился. Или позолотить надо язык тебе, чтобы не так бойко вертелся. Ладно, скажу там казначею, выдаст тебе рамадановский пару рублевиков». Молчили их. Челом бью государю моему на милости. Я же знаю, доброе сердце у великого царя моего, а обиды я и не имел. Я так говорил от писания, или нельзя говорить от писания, а на милости в третье челом бью, государь.